Выигрыш. Попытка прозы. По досье наш послевоенный двор утопал в золотых шарах. Это время я любила больше всего. А сейчас был май, и в тех местах, где припекало солнышко, потянулись по оставшимся с прошлого лета ниточком розовые вьюнки. Про Клавдию во дворе все знали, что долги она возвращает вовремя и деньги ей одалживали без долгих разговоров. Борька Кабан, сосед Клавдии по лестничной клетке и основной соперник по одалживанию, тоже старался не отставать, и путем сложных комбинаций с перезаймами никогда в злостных должниках не числился. Но все-таки Борька Кабан — это не Клавдия, а совсем другое дело. И все обитатели нашего двора старались, увидев Кабана, нырнуть в подъезд или спрятаться за выступ дома, чтоб Борька не заметил. А Клавдия — та! е выдумщица изобретала свой собственный стук, как позывные из кинофильма Тайны двух океанов. Там та-та-та. На эти позывные все двери приветливо открывались, и Клавдия получала нужную сумму и говорила непременно: "Марь Васильевна, на 2 дня пометь в календарике". Итак, от Марь Васильевны к Те груши от тёти Грушек Поповичым, потом к Трофимчукам, и так по кругу, по кругу, с математической точностью взять, отдать, взять, отдать. Конечно, деньги деньгами, а Клавдия ещё книги читать просила. Она любила толстые книги про войну, особенно про шпионов. С книгами Клавдия обращалась аккуратно, обёртывала их в пергаментную бумагу. Загляди деньги, а не книжка получалась. С пергаментом сложностей не было. Клавдия подруга в магазине масло развешивала и пергаменты этого Клавдия могла взять у неё сколько хочешь. На двушки-трёшки, занятые при помощи денежного круговорота, Клавдия по вечерам выпивала со своим мужем Жоржиком. Чудная у Жоржика была фамилия Кунашвили. Дядя Жора Кунашвили. Сейчас каждому понятно, что если у человека такая фамилия, значит человек грузин. А в ту счастливую пору у нас во дворе никто не различал друг друга по национальности. Да и не знали многие, что люди по фамилиям друг от друга отличаются. Что грузин, что француз, одно и то же. Кстати, дядь Жура и свою черную беретку носил как-то плоско, на бекрень, как и в Монтан в каком-то французском фильме. «Клавдия эта фамилия у Жоржика не брала? А зачем ей? У нее и у самой фамилия неплохая. Редькина. Редькина, Клавдия. Услышишь, не забудешь». Дядь Жорак у Нашвили был во дворе человеком уважаемым. Он умел перетягивать матрацы, и поэтому, если с утра посреди двора стоит чей-то диван, топорща с вырвавшимися на волю пружинами, а Жоржик с гвоздями в зубах что-то насвистывает... «Значит, пришло тепло, скоро первое мая, и Жоржик рад, что у него есть дело, на которое он большой мастер, и что скоро приедет Витя-дурачок, их с Клавдией сын». Уже с марта Жоржик всем ребятам во дворе обещал, что на первое мае Витя приедет, и если ребята будут с ним играть и в кино возьмут, то Жоржик купит всем по мороженому, И один на всех воздушный шарик в волейбол играть. Витя дурачок. Перед тем, как ему появиться на свет, Клавдия с Жоржиком выпивали. Часто и по многу и рожала Клавдия пьяная. И получился Витя дурачок. То ли мальчишка, то ли дядька. По разговору он не отличался от сына Борьки кабана, кабана младшего первоклашки. Тут в своём первом а был самым отстающим учеником, и в то же время на щеках у Вити дурачка, в некоторых местах была щетина. И курил он на равных с кабаном старшим. В честь витиного приезда дядя Жора всегда весь двор угощал мурцовкой. Так он называл похлёбку из воды, подсолнечного масла, лука и чёрного хлеба. Простая вроде бы еда, и всякой её запросто сделать может, может и может. Но сколько мы ни старались, как у Жоржика, ни у кого не получалось. Мы все ждали приезда Вити-дурачка. Особенно радовалась Нонка. Её разнесли: "Ну он как карлик". Вообще-то это была обыкновенная девчонка, но родилась она в последний военный год и росточком не вышла. Ей было обидно. Что её, и в глаза, и за глаза все звали так. Вон, ну он как орлик идёт. Вишь, ну он как орлик, нарядная какая. Когда Витя приезжал, Нонка как бы перемещалась на последние от конца места, а это уже не так обидно. Тем более, что Мурцовки ей всегда дядь Жора первый наливал. Жалел он за маленькой росточки её. Вот такой жил в те дни наш двор. Клавдия бегала по кругу, деньги занимала, Жоржик по свистывал, диваны перетягивал, а все остальные занимались своими делами. И вдруг произошло невероятное событие, ради которого я и начала рассказывать всю эту историю. Тот день начался обычно, Клавдия послала Жоржика за хлебом, а он взял дона да сдачу вместо денег принёс лотерейный билет. Клавдин крик слышно было даже в соседних дворах. Что деньги зря потратил, ерундой всякой занимается, а Жоржик, уже с утра пивка попил, был весёлый и совсем с Клавдией ругаться не хотел, и объяснил, что если в лотку выиграет, то Клавдию прокатит вместе с Витей и всех ребят во дворе тоже прокатит. Розыгрыш лотереи намечался через 3 дня, и мы все с нетерпением ждали таблицы в газете с надеждой прокатиться. И вот газету принесли, и дядя Жора билет проверил, и всё совпало, и номер, и серия. И дядя Жора выиграл Волгу. Во двор вышли почти все — и Марь Васильевна, и тетя Груша, и Поповича с Трофимчуками, и Бодька Кабан с женой. В общем, радовались всем двором. Билет переходил из рук в руки, и всем казалось, что мы прикасаемся к чуду. А Клавдия решила устроить во дворе застолье. Прямо завтра Жоржику велела накрошить для всех мурцовки, а сама Павлина, прикинула в уме сколько водки и сыркуп колбаски купить, чтобы на весь двор хватило. Праздник-такуш праздник. Посчитала, покумекала и отправила свою тайну двух океанов отстукивать. Там та-та-та